Владимирский собор. Собор Владимирской иконы Божией Матери. У этого величественного храма, стоящего в центре города, до сих пор не установлено авторство. Но таков уж Петербург, что здесь могут случаться разные, в том числе и самые невероятные события. Собор принадлежит к архитектурным памятникам XVIII века. По поводу имени архитектора существуют разные предположения, но для прихожан да и всех горожан он связан с Владимирской иконой Божией Матери, которая считается неусыпной заступницей русской земли. И это, наверное, главное. Как и многие петербургские храмы, нынешний Владимирский собор возник на месте своей деревянной предшественницы. Владимирская церковь была построена в так называемых дворцовых или придворных слободах. Они находились на левом берегу Фонтанки, в районе современных Владимирского и Загородного проспектов. Во времена императрицы Елизаветы Петровны началось благоустройство слобод. Расселение здесь шло по профессиональной принадлежности обывателей о чем сегодня и напоминают названия переулков и улиц — Хлебный, Поварской, Кузнечный, Стремянное. Благоустраивались и Придворные Слободы, где жили служащие Придворного ведомства. В каждой слободе был свой храм. Жители придворной и Дворцовый Слобод посещали Владимирскую церковь с походным иконостасом. С середины XVIII века находившуюся в доме комиссара главной дворцовой канцелярии Якимова. Затем дом был выкуплен для перестройки в деревянный храм. Пожертвовал свои средства на строительство церкви, управляющий кабинетом ее императорского величества барон Черкасов. Именно деревянная Владимирская церковь Стала первой возведенной после исторического и за указа императрицы Елизаветы I о строительстве в Петербурге храмов о пяти главах, таким подобием, как в Москве на Успенском соборе. Освящённая деревянная пятиглавая Владимирская церковь стала прототипом для последующего церковного строительства в северной столице. В августе 1748 года в новой деревянной церкви архиепископом Феодосием был освящен престол во имя Владимирской иконы Божией Матери. На следующий день после освящения в храмовый праздник на литургии в новоосвященной церкви присутствовала императрица Елизавета. Через год в трапезной церкви был устроен еще один престол во имя преподобного Иоанна Дамаскина. В 1756 году Елизавета, уступив просьбам прихожан, разрешила жителям придворных слобод собирать деньги на строительство каменного храма. Большую роль в этом деле сыграл иерей Владимирской церкви Иоанн Кириков. Интересно, что многие годы спустя старожилы и будут называть его строителем каменного храма. Планы и чертежи новой церкви были готовы уже в 1759 году при императрице Елизавете, но строительство по разным причинам откладывалось. К закладке фундамента приступили только в 61-м году, когда престол заняла императрица Екатерина II. Первый этаж каменного храма с тремя престолами был возведен через восемь лет. Средний престол во имя преподобного Иоанна Дамаскина в нижнем этаже храма был освящен в ноябре 68-го года. В следующем году были освящены и оба боковых престола на южной стороне во имя святого священномученика Харлампия, а на северной — во имя святого пророка Илии. Церковь в верхнем этаже с престолом во имя Владимирской иконы Божией Матери была завершена в 83-м году и была освящена митрополитом Гавриилом в апреле этого года. В том же году было закончено строительство отдельно стоящей трехъярусной колокольни. Если архивные документы не сохранили имя архитектора, автора проекта Каменного храма, то автор колокольни неизвестен Это известный архитектор и живописец Джако Макваренги. Колокольня находится к северу от здания собора. Ее фасады решены в стиле классицизма. Колокольня завершена куполом с фонарем. Отметка звонницы — 40,5 метра. Основание креста — 64,1 метра от поверхности земли. Создание окончательного архитектурного образа церкви связано с именами архитекторов XIX столетия Мельникова, Гольма, Русска. По своей архитектуре Владимирский собор представляет двухъярусное крестово-купольное, четырехстопное, пятиглавое двухэтажное здание с тремя притворами и апсидой. Основной объем собора имеет в плане форму квадрата со срезанными углами. С запада к основному объему примыкает помещение трапезный и притвор с лестницами, ведущими на второй этаж. Купола храма покоятся на высоких круглых барабанах, увенчанных луковицами. Средний барабан увенчан куполом колоколообразной формы. Наружное убранство храма выполнено в стиле барокко. Фасады декорированы коринфскими колоннами, оконные проемы оформлены лепным декором, а северные и южные фасады — разорванными лучковыми арками. На северо-западном и юго-западном углах участка расположены каменные часовни тоже выполненные в стиле барокко. Собор и колокольня играют большую градостроительную роль. Монументальное по своим размерам здание собора замыкает перспективу загородного проспекта, и поныне оно сохраняет значение архитектурной доминанты района Владимирской площади. Интерьер верхнего храма определяют массивные пилоны, лепной декор в основании купола, барельефа евангелистов в парусах, принадлежащих, по мнению специалистов, одним из ведущих скульпторов того времени. Главным убранством верхнего храма является иконостас основного престола. Этот памятник архитектуры, иконописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства чудесным образом дошёл до наших дней из глубины XVIII столетия и принадлежит к уникальным произведениям искусства. Иконостас, созданный в середине XVIII века по проекту гениального Растрелли лучшими русскими мастерами, в главных своих деталях сохранился в первозданном виде, в отличие от многих других иконостасов этого зодчего, утраченных и восстановленных заново в первой половине XIX столетия. Это... Образец произведения подлинно петербургского барочного стиля. Иконостас украшен иконами с лицевой и с внутренней алтарной стороны. Лицевой, развернутый в приходскую часть храма иконостас, вероятно, поступил в собор из так называемой кабинетной церкви Аничкого дворца после ее закрытия в 1809 или 2010 годах. В нижней части храм приземист. Интерьер нижней части храма, включая иконостасы трех престолов, не сохранился. В 1868 в северной стороне верхнего храма был устроен новый престол во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. В 72 в южной стороне верхнего собора был устроен еще один престол во имя святых великомучениц, веры, надежды, любови и матери их Софии. После этого церковь стала шестипрестольной. храм был закрыт в 1930 году. Его помещения были отданы государственной публичной библиотеке для размещения в нем филиала антирелигиозной библиотеки. Здесь же обосновался еще и строительный трест. После войны устоявший в блокаду храм вновь передали под хранилище книг библиотеки Академии наук, а в 47-м здесь разместилось трикотажное производство. В 89-м году, после отчуждения и запустения, собор был возвращен церкви. Способствовали возвращению собора и видные петербуржцы, ученый, историк и писатель Лев Гумилев и академик Дмитрий Лихачев, один из предков которого был старостой храма. Главными святынями храма являются икона Владимирской Божией Матери, икона Нерукотворный Спас, освященная святым праведным Иоанном Кронштадтским, а также образ Серафима Саровского с частицей его святых мощей.